Глава 29. Вскоре после того у меня еще раз явилась надежда на возможность вернуться в цивилизованные страны. До меня дошли слухи, что на севере, неподалеку от нашего стана, туземцы видели следы каких-то громадных, невиданных доселе животных. Не теряя времени, в сопровождении одной только ямбы я отправился осматривать эти следы. Оказалось, что то были следы верблюдов. Так как ямба сообщила мне, что, судя по расположению следов, при животных не было людей то я решил, что, вероятно, эти животные некогда принадлежали какой-нибудь экспедиции исследователей давно погибших в этой безводной стране, и теперь одичали и свободно бродят по пустыне. Наконец-то, — подумал я, — мне представляется возможность вернуться с женой и детьми в среду подобных мне людей. Если только мне удастся разыскать этих верблюдов, а в этом не было ничего невозможного, я загоню их к себе, приручу понемногу и тогда двинусь со всей своей семьей на юг. Размышляя таким образом, я вернулся обратно к своим чернокожим спутникам и, взяв с собой небольшой отряд из числа самых смелых и смышленых туземцев того племени, вождем которого я считался, отправился с ними по следам верблюдов. После нескольких дней неотступного преследования этих животных мы, наконец, настигли их. Верблюдов оказалось четыре. Эти совершенно одичалые, злобного вида животные бродили тесной кучкой, не разлучаясь со своим вожаком — Когда я попытался было разъединить их с предводителем, то этот последний с разбега погнался за нами, оскалив зубы, и с несомненнейшими признаками бешенства устремляясь на нас так, что мои дикари все до единого, объятые паническим страхом, обратились в бегство. Я один шел за животными еще в продолжении нескольких дней в надежде загнать их в какой-нибудь овраг, где, как я рассчитывал, мне удалось бы путем систематического лишения пищи привести их к покорности и до известной степени приручить к себе Но это мне не удалось. Верблюды неизменно следовали по пути, ведущему от одного туземного колодца, или, вернее, водяной ямы, к другому, и при этом совершали свои переходы довольно поспешно, так что следовать за ними далее становилось все труднее и труднее. В конце концов, я отказался от всякой надежды овладеть ими, и не без горького сожаления проводил глазами этих безобразных неуклюжих животных, когда они, наконец, совершенно стали скрываться из глаз за грядой песчаных холмов. Понятно, я не сказал никому о том намерении, с каким я желал приобрести для себя этих верблюдов, хотя и постарался объяснить туземцам, для чего употребляются людьми в других частях света эти сильные и выносливые животные. Странный случай произошел с Ямбой, вскоре после того, как мы с ней поселились в горах. Случай этот служит ярким доказательством того, как строго преследуется у дикарей всякого рода браконьерство. Однажды такого рода погрешность чуть было не стоила мне и жене моей жизни. Возвращаясь с Ямбой с одной из наших многочисленных экскурсий, часто весьма отдаленных, продолжавшихся иногда несколько недель, а иногда даже месяцев, мы расположились на привал в послеполуденное время, и Ямба по обыкновению отправилась на поиски кореньев и дичи к ужину. Прошло немного времени после ее ухода, как вдруг я услышал столь знакомый мне призывный крик Ямбы, по которому тотчас же узнал, что она нуждается в моей помощи, попав в какую-нибудь беду. Схватив свое оружие, я поспешил к ней на выручку, направляясь по ее следам, и на расстоянии какой-нибудь четверти мили наткнулся на сцену такого рода. Моя бедная ямба отчаянно отбивалась от целой толпы чернокожих туземцев, которые с криком и воем старались увлечь ее куда-то. Я сразу понял, в чем дело. Очевидно, ямба по незнанию местности забрела для своих поисков за кореньями на территорию такого племени, с которым мы еще не успели вступить в дружеские отношения. И так как она явно нарушила воспрещение перехода за грань чужих владений, то, согласно местным законам, она была задержана. Я подбежал к чернокожим и стал с ними объясняться и возражать, протестуя против их действия, говоря с ними на их родном языке, но они были крайне неподатливы и упорно стояли на своем, ни за что не соглашаясь отпустить мою перепуганную и плачущую ямбу. Наконец мы пошли на компромиссы. Я согласился сопровождать свою жену в их селении с тем, чтобы уладить это дело переговорами с их вождем. По счастью, селение их отстояло недалеко от того места, где происходила эта сцена. Как и следовало ожидать, вождь принял сторону своих воинов и поспешил заявить, что берет ямбу себе. Напрасно я старался втолковать ему, что жена моя неумышленно, а только по незнанию местности переступила границу территории его племени, и что, зная я, что его племя находится здесь так близко, я не замедлил бы прийти к ним и пробыть с ними несколько ночей, давая этим понять вождю, какая я великая персона. В подтверждение этого намека я тут же проделал перед ним и в присутствии всего собравшегося племени часть моего акробатического репертуара, а Бруно, как бы угадавший чутьем, что что-то неладно, поспешно проделал сам по себе все свои фокусы, кувыркался через голову в ту и другую сторону, и при этом то лаял, то визжал, Не знаю, намеревался ли этот хитрый вождь подольше удержать нас при себе или нет, но только он посматривал на меня свирепо и грозно, как бы намереваясь настоять на своем. При этом он высказал, что закон гласит очень ясно, что всякий, пойманный на чужой земле и перешедший границу без разрешения, конфискуется за браконьерство. А умышленно ли или неумышленно нарушено право перехода через границу, это в расчет не принимается». И все это было высказано им так спокойно и решительно, что с минуту я серьезно начала опасаться навсегда потерять свою верную подругу. Когда эта страшная мысль явилась у меня, и мне вспомнились все ужасы моего прошлого, в душе моей возникла непреодолимая решимость лучше самому расстаться с жизнью, но только не лишиться ямбы, и ценой собственной крови я решился отстоять ее. Приняв весьма надменный вид... Я заговорил с вождем этого племени совершенно иным тоном, результатом чего оказалось, что непреклонный вождь вдруг вспомнил о какой-то оговорке в законе, согласно которой ближайшие родственники, пленницы, могут отвоевать ее путем поединка с конфисковавшим виновную. Именно этого-то мне и было нужно, тем более, что неумолимый вождь еще не был знаком с моим чудесным магическим оружием. Так как я был убежден, что он изберет метание копий, то заранее был уверен в победе. Он с видом знатока выбрал прекраснейшее во всех отношениях копье. Между тем, как я достал из своего запаса три стрелы, которыми с намерением потряс в воздухе, с тем, чтобы дать заметить моему противнику, как они малы в сравнении с его копьем, и старый вождь, и воины его от души рассмеялись, и с сожалением смотрели на мое жалкое, детское, по их мнению, оружие, и потешались, что мне пришла в голову мысль сражаться таким игрушечным оружием. Старый вождь, очевидно, был приведен в прекраснейшее расположение духа и с добродушным, снисходительным презрением взирал на своего противника. Отмерив расстояние в двадцать шагов, мы встали, каждый на свое место, готовясь вступить в бой, от которого для меня зависела гораздо более ценная, чем даже собственная жизнь. Несмотря на то, что по наружному виду я был не только совершенно покоен и равнодушен, но и смотрел так гордо и надменно, как и мой противник, Однако находился в крайне возбужденном состоянии. Я упорно уставился глазами в сухощавованном мускулистого вождя и, не дрогнув ни одним членом, дал ему первому пустить в меня копья. Эти грозные орудия с невероятной быстротой и свистом прожужжали в воздухе прямо над моей головой, но долгий навык и основательное знакомство с манерой метания этих копий туземцами помогли мне благополучно избегнуть всех трех. Несмотря на необычайную меткость, с какой они были направлены, и на ту быстроту, с какой они следовали одну за другим, но едва я успел встать на свое место и принять надлежащую боевую позицию, как с молниеносной быстротой и проворством натянул свой лук и пустил в своего противника стрелу с намерением, сделанную тяжелее других, так как к ней вместо гирьки я привесил целый унц золота. Противник мой весьма естественно не мог заметить приближение маленькой оперенной стрелки которая вонзилась ему прямо в левое бедро, в мясистую часть его, как раз в то место, куда я и метил. Раненый вождь подскочил не столько от боли, сколько от неожиданности и удивления, как будто в него вселился на мгновение нечистый дух, а воины его племени положительно не могли дать себе отчета в случившемся и не могли прийти в себя от изумления. Так как кровь была пролита, то считалось, что и честь, и закон удовлетворены. Ямбу тотчас же возвратили мне... А она, бедняжка, даже сама не верила своему счастью и радости, что теперь ей не придется разлучаться со мною. Быть может, читатели мои пожелают узнать, почему эти чернокожие дикари и людоеды не отказывались от своего уговора и возвратили мне ямбу, несмотря на то, что я победил их вождя в бою. Но эта честность дикарей во всех их уговорах и сделках происходит от врожденного чувства добросовестности и отношений во всем» а также от их рыболепного преклонения перед силой, ловкостью и искусством во всех их проявлениях, а, следовательно, и перед неизменным пристрастием к победителю. И вот как только раненый вождь оправился от удивления, он приблизился ко мне и горячо приветствовал меня, не позаботившись даже вынуть стрелу из раны, откуда кровь так и сочилась. Мы быстро стали с ним друзьями, и я с женой пробыл у него в качестве почетного гостя несколько дней, а когда мы наконец расстались он дал мне такой внушительный конвой, как если бы я был вождем дружественного ему племени, оказавшим ему серьезную услугу. Быть может, мои почтенные читатели пожелают узнать, говорил ли я своим друзьям, чернокожим австралийским людоедам, что-нибудь об обширном мире Божием. На это я скажу, что говорил им о нем лишь настолько, насколько они могли понять. Но если бы я вздумал рассказать им более того, они пришли бы в недоумение». А то, чего они не могут понять, неизбежно возбуждает их недоверие и подозрение. Так, например, показывая им картины конских скачек и овцеводных ферм, я принужден был объяснять им, что лошадь употребляется только на войне, а овцы — в пищу. Но если бы я вздумал говорить о лошади как о вьючем животном и стал рассказывать им о том, что изготовляется из шерсти овец, они совершенно не сумели бы усвоить всего этого. И я только принес бы им этим более вреда, чем пользы. Об астрономии и мироздании они имели своеобразные понятия, и перечить им в этом было бы крайне неразумно. Земля, по их мнению, лежит на одной плоскости, а свод небесный поддерживается над ней наподобие навеса столбами или высокими жердинами, расставленными по краям, и кроме того поддерживается душами усопших которым, по словам жрецов и священнослужителей, и вместе с тем колдунов и кудесников, следовало постоянно приносить жертвы, состоящие из питья и пищи, чтобы не прогневить их. Млечный путь представлял собой подобие рая для душ, отшедших тогда, как солнце являлось средоточием всей Вселенной.